Когда он ушел, Петр Андреевич погрузился в раздумье, достойная Макиавеля российского. Он давно уже смутно чувствовал, что одна только Ефросинья могла бы, если бы захотела, убедить царевича вернуться. Ночная декукушка дневную перекукует, и что, во всяком случае, на нее последняя надежда. Он и царю писал. Невозможно описать, как царевич онную девку любит, и какое об ней попечение имеет. Вспомнил также слова Вейнгарта «Больше всего боится он ехать к отцу, чтоб не отлучил от него той девки, а я намерен его ныне постращать, будто отнимут ее немедленно, ежели к отцу не поедет». Хотя и не можно мне сего без указа учинить, однако ж увидим, что из того будет. Толстой решил ехать тотчас к Вицерою и требовать, чтобы он велел царевичу, согласно с волей цесаря, удалить от себя Ефросинью. А тут где еще и Румянцев со своим Амуром, подумал он с такой надеждой, что сердце у него забилось. Помоги, матушка Венус а возде чего умные с политикой не сделали, то сделает дурак Самуром. Он совсем развеселился и, поглядывая на соседку, напевал уже с непритворной резвостью. «Посмотри, хотя в венцах, сколько красивы с белыми ландышами смешанные розы нам являются!» А плутовка, закрываясь веером, выставив из-под черного кружева юбки хорошенькую ножку в серебряной туфельке, в розовом челочке с золотыми стрелками делала глазки, и лукаво смеялась, как будто в образе этой девочки сама богиня Фортуна опять, как уже столько раз в жизни улыбалась ему, суля успех, Андреевскую ленту и графский титул. Вставая, чтобы идти одеваться, он послал ей через улицу воздушный поцелуй с галантнейшей улыбкой. Казалось, в фортуне блудницы улыбается бесстыдной улыбкой мертвый череп.